Глава 18. Я замер и очень жалел, что негде записать. «В кланы до 20 уровня не вступай. На службу феодалам не иди вообще никогда. Не женись и не влюбляйся. Все это будет отнимать время прокачки. И если в клане от этого хоть какая-то выгода будет, то в остальных случаях чистый минус», — загибал пальцы визилий. «Квесты далекие и легкие не бери. Тоже трата времени. Также не стоит пока брать те, что могут поссорить тебя с кем-то. То есть не лезь в чужие разборки. Дальше. За шмотом не гонись. Тебя наверняка еще не раз ограбят. Деньги храни в банке системы. Да, дерут там три шкуры. Но это единственное надежное место. Если будет возможность получить эликсир улучшения, покупай за любые деньги. «Спи со всеми за него! Убивай!» «Плохих, конечно. Если решишь пойти в проклятое место, команду набирай сам из тех, кому веришь. Если присоединишься готовый, то тебя, как только станешь не нужен, наверняка убьют. Когда начнется жесткая заваруха с орками, то лучше иди подальше от границы с ними. Ну и вечные советы. Никому не верь, рассчитывай на себя, желтый снег не ешь». От напряжения последнюю фразу я даже не сразу понял, а потом рассмеялся. Ха -ха -ха, я все-таки рассчитываю, что хоть какое-то время вы будете со мной. Да, система! Буду. А теперь давай поспим, пока жара не спадет. Я первый. Визилий закрыл глаза и, видно, собрался спать прям так, прислонившись к дереву. Да, интересно. Даже не сами советы и размышления старика. А то он и странно выбранный момент. Хотя, еще когда мы только первый раз заговорили об отъезде, он сказал, что где-то по дороге будут владения какого-то графа, с которым у них терки. Да, он как раз говорил про середину пути. Но это было вскользь, с ухмылкой, и больше не повторялось. Неужели там такие терки, что или чуть ли не завещанием мне проговорил? А золото почему не отдал тогда? «Или, может, его предчувствие опять врубилось?» «Да нет, просто у меня мнительность от жары и недосыпа. Центральный город приближается, вот решил наставник меня чуть подтянуть по теории. Ничего необычного». Откидывая параноидальные мысли, я тихо встал и, приметив толстую ветку, забрался на нее. Следующий замок ждал своего взломщика. К моему удивлению, Визилий дал мне выспаться в волю и разбудил, когда солнце уже висело совсем низко над деревьями. Мы плотно поужинали и вышли на дорогу. «Вот начинается владение графа Крунита». Старик это произнес тоном, каким говорят, какое небо голубое. Точно таким же, каким и в первый раз. Именно поэтому тогда я не напрягся. А вот после сегодняшнего дневного разговора еще как. «Как я и рассказывал, мы с ним немного не в ладах, и лишний раз на глаза ему и его людям лучше не попадаться. Поэтому, если слышим стук копыт, молча и тихо отходим в ближайший лес». «А если поля будут с обеих сторон?» «Будут леса. Тут их много». Это все, что сподобился сообщить мне Визилий, и после пары проигнорированных вопросов я тоже замолчал и сконцентрировался на слухе. Разумеется, когда долго что-то пытаешься услышать, например, стук копыт по сухой дороге, то начинаешь слышать его везде, даже в шелесте листвы. Поэтому, когда темнота полностью спустилась, я уже был на взводе и дергался от каждого шороха. Прошел час. Другой. Третий. Ничего не происходило, даже стандартных нападений. От чего я, собственно, парюсь? Морской лес все дальше, и твари из него здесь, скорее всего, уже нет. А что касательно того графа, Визилий же сам говорил, немного не в ладах. Немного, это же значит не сильно. Ну, перетрут, откупимся, ну морду нам набьют, ничего страшного. Может, прокачается навык какой? К тому же мы не просто так ночью идем. Топот услышим издалека и успеем с дороги свернуть, и хрен нас в лесу кто-то разглядит. Стремительная у нас лошадь, умная и тихая. Да и рот ей в этот раз завязали, чтобы не ржала лишний раз. В общем, отставить панику. Единственное, чего бы уже хотелось, так это чтобы волки какие напали. А тут такое ощущение, что чем дольше этого не происходит, тем сильнее будет следующая атака. Накаркал. Через час волки таки напали. Восемь штук. Для двоих, даже если один из них визилей, это много. Мы встали по обе стороны от стремительной, стараясь ее защитить. Я не видел, что делал старик, но с той стороны сверкало и громыхала. Он явно не жалел силы и активно использовал умения. Мне же доставалось. Первого волка я завалил, от второго увернулся, а вот от третьего уже не успел. Зверь, пролетая мимо, рванул меня зубами за левое плечо. Прочная куртка охотника пятого уровня выдержала, но от резкой боли перед глазами засверкали звезды, а руку прострелило до кисти. В ответ я рубанул мечом и попал зверюге по задней ляжке. Зуб за зуб. Оба в строю, и обоим больно. Второй волк снова рванул ко мне, и в эту же секунду левую ногу прострелило болью. «Ах ты ж сука!» Первый, оказывается, выжил после удара по шее, и сейчас он дополз до меня и вцепился в сапог. «Мля!» Сколько раз старик говорил, «Если не видел лога Надписи а смерти считай, что противник все еще опасен. Волк прыгнул, и мне ничего не оставалось, как упасть прямо на неспеша жующего мой сапог и ногу в нем недобитка и рубануть мечом атакующего. Попал по груди и даже совсем неплохо. Зверь завизжал и покатился по дороге. Вот только третий, с поврежденной ляжкой, тоже приготовился прыгать. И прыгнул. Я активировал копье, упер его в тело придавленного мной волка, а сам отпрянул. С чавкающим звуком наконечник вошел в шею и через мгновение, потемневшим от крови, вышел из загривка. При этом масса и инерция тяжелого тела оказались достаточными, чтобы тупой конец копья причинили сильную боль волку на земле, и тот, наконец, разжал челюсти. Я откатился, выхватил кинжал и вонзил в шею зверя, закончив его мучение, затем резко обернулся. Последний из моей тройки, громко скуляя рыча, пошатываясь, встал. Я выхватил меч и приготовился отражать атаку. Но тут из-за лошади выскочил визилий и отрубил волку голову. «Да, я бы сам!» «Идти можешь?» — прошипел мне на ухо старик, рывком поднимая меня с земли. «Да вроде...» Я неуверенно встал на травмированную ногу. Она хоть и болела, но сапог и портянка спасли и кости выдержали. «Бери вот эти две сумки и бегом в лес!» тихо проговорил визилий, смотря вдаль на дорогу. И вот тут мне стало страшно, так как я отчетливо разобрал стук множества копыт. Они были совсем недалеко и быстро приближались. «Пойдемте». Старик резко обернулся, схватил меня за грудки и, притянув к себе, быстро зашептал. «Если ты сейчас не уйдешь, значит, все это было зря. Хватай сумки и бегом, мля!» Его тон и горящие глаза не оставили мне выбора, и, припадая на больную ногу, быстро как мог, я потопал к опушке. «Превращайся в хоббита и вали как можно дальше», — шептал мне вслед старик. «Я верю в тебя. Ты последний попаданец». Он первый раз употребил слово, которому я его долго учил. «Ты сумеешь остановить все это». «Что, сука, я должен остановить?» Ржание лошадей и крики донеслись до меня, когда я дохромал до леса и углубился в него метров на десять. «Так, стоп! А может, это вообще не люди того графа? Да даже если и его, они же немного не в ладах! Куда спешить? Тем более нога и плечо болят, и все равно далеко не уйду. Я превратился в хоббита и сразу переоделся». Визилий долго и ругаясь, собственноручно сшил мне шмотки нужного размера. Они были первого уровня, но по размеру подходили четко. Тихий шаг и скрытность. Как там меня учили? Пригибаясь и тщательно, спасибо улучшенному зрению, выбирая место, куда поставить ногу, я, немного отойдя в сторону, вернулся и засел за кустами. Спасибо двум лунам. Дорогу было видно хорошо, но пока там ничего интересного не происходило. Лошади ездили туда-сюда, наездники радовались, а старик стоял, сложив руки на груди. «Так, что это я туплю? Ведь при расставании вместо моих сумок со всяким хламом он дал мне свои. Где тут зелья?» Я судорожно рылся в одном из мешков и, наконец, нащупал флакон нужной мази. Сначала ногу. Быстро разулся и стал натирать лодыжку. «Вот же ж, сука, как не вовремя волки напали!» Так бы мы услышали стук копыт заранее и сумели бы скрыться в лесу. «Пацан где?» В наступившей тишине молодой незнакомый голос разносился далеко. «Здесь мне таких слышать не доводилось, а вот на земле сколько угодно. Властный, самодовольный, надменный, мерзкий, короче». «Волки порвали», — спокойно ответил Визилий. «В двух часах ходьбы отсюда! Что осталось, прикопал в лесу!» «Брешешь, старый!» Я, наконец, смог понять, кто говорил, но рассмотреть его удалось только в общих чертах. Крупный, в серьезных доспехах, на голове шлем. «В лес, небось, сбежал!» Да их хмырь. Все его люди тут же завертели головами. «Только вот и ежу понятно, что если я убежал даже метров на пятьдесят, то каким бы у них ночное зрение ни было, хрен они меня без собак найдут». «Хотя...» «В них могут быть умения по поиску, а, возможно, даже маг. Вон, у двоих вместо мечей посохи». «Пофиг!» Не сводя взгляда с дороги, я обулся. Затем отключил верхнюю одежду и стал втирать мазь в ноющее плечо. Ноги, кстати, за эти несколько минут уже стало сильно лучше. «Ваша милость, да нахрен нам этот сопляк сдался!» — заговорил сидящий на соседней от главаря лошади Громила. «Зедник сказал, что его даже за стол не позвали! Прибил спрост!» «Твою мать! Это не случайная встреча. Нас целенаправленно искали после того, как о нашем визите доложил кто-то из деревенских». «Тоже верно!» Лидер снова сосредоточился на визилии. «Ну и кто тебя, дурака, дернул сюда припереться? Да вот, шел к твоему мириться!» Послышались смешки, и одновременно изменилось построение недругов. Они все спешились, и пятеро из них подняли арбалеты. При этом по обе стороны от лидера, закрывая его щитами, встали два крепких воина. «Ну, раз так, прошу следовать за мной», — произнес сын графа, и у меня отлегло от сердца. «Раз уводят, значит, потом будет разговор. Захотели бы, сразу прирезали». «Ты же не будешь возражать, если мы тебя свяжем?» Нет, конечно. Визили завел руки за спину, а к нему с двух сторон стали осторожно приближаться два бойца. Мечи они держали наготове. Так, значит, мне надо узнать, где находится поместье графа и. Неизвестный игрок, вам предлагается задание: найти Нгиза и передать ему послание. Награда Одночка умений и благодарность Ингиза. Принять отказаться. Неизвестный игрок. Вам предлагается задание. «Найти Груниту и передать ей послание. Награда — одно очко умений и благодарность Груниты. Принять отказаться. Неизвестный игрок, вам предлагается задание — найти Винтила и передать ему послание. Награда — одно очко умений и благодарность Винтила. Принять отказаться». «Твою мать! А это что?» Страшное предчувствие сдавило грудь и в ушах зазвенело. «Не сейчас. Собраться! Принять, принять, принять!» «Последний попаданец! Я верю в тебя!» Закричал вдруг старик, и в свете лун блеснул его длинный меч. «Бей его!» Заорал сын графа. Что происходило дальше, я улавливал с трудом. Щелкнули арбалеты. Одновременно с этим один из приближающихся к старику бойцов развалился пополам. Дальше были вспышки магии и активации умений, крики, звон мечей и ржание лошадей. Закончилось все секунд через десять. Визили четверых убил и стольких же ранил, включая сына графа и его здоровенного телохранителя. Сам же он лежал на спине посреди дороги, вернее то, что от него осталось. Люди графа продолжали рубить тело еще секунд двадцать после того, как старик перестал подавать признаки жизни. Я сидел и не мог ни шевелиться, ни дышать. Что произошло? Почему? Он же был готов сдаться и говорить. «Зачем напал?» В отряде сына графа был боевой маг и лекарь. Последний, не обращая внимания на других раненых, старался вылечить страшную рану на животе хозяина. Время шло, и оцепенение стало проходить. Я снова и снова прогонял то, что увидел, и постепенно осознал очевидное. Визилия изначально не собирались брать в плен. И он об этом знал. Эта уловка со связыванием и была задумана для того, чтобы не произошло вот этого побоища. Его бы просто прирезали, и все. А так, четверо убитых, и неизвестно, кто из раненых выживет. Может, и сам ублюдок графский сдохнет. Я глубоко вздохнул, и... «Неизвестный игрок, вам предлагается задание — отомстить за смерть самого близкого человека. Награда — одна медная монета. Принять отказаться». «Мне не нужен для этого квест. Дай система только возможность, и я перережу всех этих мразей». «Но раз зачем-то предлагают, надо брать. Может, случай быстрее подвернется. Принять». «Так, раз квест есть, значит, шансы выжить тоже. И это все, что мне надо. Только сначала нужно подумать. Что эти козлы будут делать дальше? Очевидно, пошлют за подмогой» лекарями, один тут явно не справится, и транспортными средствами для раненых. И если подмога прискачет, шансов выполнить квест нет. Да и собак могут привести и меня выследить. И что делать? Перехватить. Через несколько секунд я уже быстро крался, отойдя метров на двадцать, ускорился и припустил вдоль дороги. Ветки хлестали по лицу. Корни, норовили подставить подножку, но я все бежал и бежал. Послышался топот копыт. Я рванул к дороге. В этом месте от ближайшего дерева до нее было не больше пяти метров. Нож или лук? Лук. В теории успею два раза. Всадник выскочил из-за изгиба дороги. Я поднял оружие и наложил стрелу на тетиву. И не простую, а зачарованную. визили дал мне таких всего двадцать штук на черный день. Они могли пробить очень прочную броню, если хорошо попасть. «Двадцать метров. Пятнадцать. Десять. Давай, родная!» Стрела улетела и вонзилась в грудь воина. «Вы убили человека двадцать второго уровня. Ваш инвентарь увеличен на одиннадцать килограмм». «Есть!» Тело свесилось с лошади, и она, закрутив головой, стала замедляться. «Да, моя хорошая, останавливайся!» стараясь не спугнуть растерянное животное я медленно приближался зили обучил меня их повадкам и через минуту ласковых слов и поглаживаний я уже вел лошадь в сторону опушки так шум не поднялся значит меня не спалили я завел лошадь метра на три в лес и привязав к дереву повернулся к дороге уровень адреналина пошел на спад и у меня так задрожали ноги что пришлось присесть что дальше а У убитого может быть что-то интересное. Ну, кроме черной коробки, которые выпадают из всех разумных с пятнадцатого уровня. Ее я уже подобрал. Такс. Все, что было в инвентаре, исчезло, включая золото. Остались только оружие и шмотки. Ага. Все без особенностей, но зато шестого уровня. Броня из укрепленной кожи с какими-то вшитыми твердыми вставками. Теперь, когда мой инвентарь увеличился, можно все забрать. «Да и в самое ближайшее время я планирую его еще сильнее прокачать». Провозился минут пятнадцать, и в итоге все забрало. «Так, что дальше?» «На месте побоища остались три опытных высокоуровневых бойца. Вернее, один боец, боевой маг и лекарь. Если они продолжат стоять на дороге, то напасть значит совершить суицид. Надо действовать хитрее». Что бы сказал старик, если бы видел меня сейчас и узнал ход моих мыслей? Вероятно, дурак. Самое мягкое слово, что я бы услышал. Ведь даже если случится чудо, и я справлюсь, то на меня объявят охоту. Мои приметы знают в деревне. Мои знают, а хоббита нет. И если все пройдет хорошо, то я могу пожить и в этом обличии. Разумнее было бы... Мляк. «Какое нахер разумнее! Единственное верное решение — прямо сейчас припустить через лес. Ведь сына графа рано или поздно хватится, а подмога может прийти и с собаками. Тогда меня на раз выследят, если я не успею уйти достаточно далеко». «Твою мать! Как я опять указался у кустов возле дороги! Только что же в лес зашел!» «Ладно, неважно». Сквозь листву я принялся наблюдать за происходящим, а в голове продолжали скакать сумбурные, а порой и бессвязные мысли. Старик был хорошим мужиком и помогал мне, но ведь он зачем-то все это сделал, и те задания, что он дал, ведь они были не от системы, а именно от него. С тех пор, как он понял, что я внешник, он для чего-то меня готовил, чего-то важного». Смерть сейчас будет значить, как он сам и сказал, прогоняя меня, что все было напрасно. Но его планы — это его планы, а моя жизнь — это моя жизнь, и я буду поступать так, как хочу. Я не сопляк, как выразился Громила. Я — двадцативосьмилетний умный мужик, внешник восьмого уровня. Отомстить за смерть самого близкого человека... Система забыла добавить... Единственного. Единственного близкого человека в этом мире. Говорят же, месть — это блюдо, которое подают холодным. Лошадь есть, надо уходить, подкачаться, потом вернуться. Но я уже все решил. Ах, далековато только. Теперь ублюдков осталось мало, и говорят они так тихо, что я мало что слышу. Жаль, нет кустов ближе. Хотя он ветка толстая на дереве, почти у самой дороги. Пять секунд, которые почти не отложились в памяти, и я стою ногами на ветке. Отсюда, если прицельный бросок использовать, можно и попасть. Или из лука того же. Нет, рано. Да и лекарь, сука, вылечит. «Здесь кровью все пропахло», — проворчал маг. «Зверьё почует, прибежит». И что?» Боец поднял на него глаза. А то идти бы надо. «Раненые и так плохи, а ты еще их таскать надумал!» Тьох! Боец сплюнул на дорогу, а потом повернулся к лекарю. «Ну что там? Викалис помрут сейчас!» «Если помрет сын графа, нам всем кранты!» Не оборачиваясь, буркнул целитель. «Старый пердун какой-то дрянью меч намазал. Рана гниет. Как только мана накапливается, сразу лечу. Но лучше не становится. Только поддерживаю. Пиздец!» Боец сплюнул и пошел в мою сторону. «Ты куда?» — повысил голос маг. Посать! Там могут быть звери. Или пацан тот. Да какой нахер пацан?» — скривился боец, но тем не менее остановился, вгляделся в чащу и принялся отливать прямо у дороги. «Конечно, сейчас я точно не промажу, но...» «Такое ощущение, что гад смотрит прямо на меня, и стоит мне пошевелиться, заметят. Нет. Много раз на охоте Визилий мне объяснял, как важно, выслеживая добычу, не торопиться и ждать стопроцентной возможности. Время есть. До рассвета еще два часа.